то может пойти не так. И все же наступит день, когда мы научимся полностью принимать все сигналы, проходящие через гиппокамп, таламус и остальные части лимбической системы, и корректно их записывать. Когда-нибудь, записав информацию в свой мозг, мы сможем пережить в полном объеме то, что выпало на долю другого человека. Но зададимся вопросом, что может пойти не так? Вообще-то говоря, последствия реализации этой идеи были исследованы в фильме «Мозговой штурм» 1983 год с Натали Вуд в главной роли, далеко обогнавшим свое время. Сюжет строится на том, что ученые создали шляпу, шлем, полный электродов и способный верно записывать все ощущения, которые испытывает человек. Позже любой человек может получить в точности тот же сенсорный опыт, проиграв запись непосредственно в мозг. Один человек ради забавы надевает шляпу, занимаясь любовью, и записывает происходящее. Затем запись зацикливают, умножая таким образом все впечатления многократно. Но когда другой человек по незнанию вводит в себе в мозг эти ощущения, он едва не погибает от сенсорной перегрузки. Позже одна из ученых умирает от сердечного приступа, но прежде чем умереть, записывает свои предсмертные ощущения. Когда другой человек, вводит предсмертную запись себе в мозг, у него тоже случается внезапный сердечный приступ, и он умирает. В конце концов, новости об этой машине просачиваются наружу, и военные пытаются получить контроль над изобретением. Начинается борьба между военными, которые рассматривают шляпу как мощное оружие, и учеными-изобретателями, которые хотят с ее помощью раскрыть тайны разума. В фильме пророчески подчеркивались не только радужные перспективы технологии, но и потенциальные ловушки. Снимался он как научная фантастика, но некоторые считают, что когда-нибудь в будущем именно эти вопросы будут мелькать в заголовках новостей и разбираться в судах. Мы уже говорили об обнадеживающих результатах экспериментов с записью единичного воспоминания мыши. Возможно, к середине века мы научимся записывать воспоминания приматов и человека. Но для создания шляпы, способной записать в полном объеме все раздражители, попадающие в мозг, Нужно будет подключиться к потоку необработанных сенсорных данных, продвигающихся по спинному мозгу и попадающих в таламус. Сделать это, скорее всего, удастся не раньше конца века.